Задумавшись над этим, Александра как-то пропустила мимо сознания остаток пути и тот момент, когда экипаж заехал в какие-то ворота. Солнышко, а ты сама выберешься или помочь? Сама. Покинув Фейтон, девочка тут же загляделась на высокие штабеля всевозможных ящиков, мешков, бочек и коробок, аккуратные ряды которых уходили прямиком в гулкую темноту бесконечно длинного лабаза. незаметно поёжившись, вот никогда она не любила темноту. Саша обернулась и невольно замерла при виде зелёного домика на больших железных колёсах, пыльного, с облупившейся краской на бортах и от чего-то вкусно пахнущего свежим берёзовым дымом. Вообще, когда кузина говорила про их вагон, она подумала, что речь идёт об отдельном купе. Одна старшеклассница-пансионерка как-то хвасталась, что несколько раз путешествовала в таком с родителями. Юная хозяйка, обнаружив подле себя согнувшуюся в низком поклоне незнакомую девушку, Александра вздрогнула и едва не спряталась за близкую и такую надёжную юбку старшей сестры. Впрочем, пару шагов поближе к укрытию она всё же сделала. Так, на всякий случай. — Да знакомься, это твоя доверенная служанка, Ким Дунг. — Моя? Незнакомка поклонилась еще раз и приглашающе повела рукой, а за ее спиной какой-то мужчина нагло схватил и куда-то потащил Сашин чемоданчик. — Она покажет твое купе и поможет переодеться. Поднявшись на каменный пандус и перейдя с него в распахнутую дверцу тамбура, Девочка в очередной раз удивилась, насколько же внешний облик старенького вагона не соответствовал его красивому внутреннему содержанию. Она слабо разбиралась во всех этих штуках, но вот красное дерево всё же узнала. В их поместье им были отделаны стены папенкиного кабинета. Впрочем, все сравнения вылетели из головы, стоило ей только увидеть пусть и небольшое Зато только и исключительно своё купе. После надоевшего дортуара с девятью соседками-ровесницами и одной взрослой воспитательницей, любая отдельная комната воспринималась невероятной роскошью, а уж если эта самая комната уютная, светлая и удобная, услышав вздавленное счастливый виск, хозяйка вагона понимающе улыбнулась. Сестрёнка наконец-то добралась до пошитых специально для неё сарафанчиков и прочих лёгких летних вещиц. Школьная форма это, конечно, хорошо и правильно, когда все одинаково одеты, нет никакой возможности выпячивать богатство своей семьи или надсмехаться над чужой бедностью, но уж на каникулах-то можно малость побаловать ребёнка, особенно вспоминая тот ужас, в который обычно наряжают девочек её возраста, или в платье из плотной ткани. которым жарко даже в самую прохладную погоду, или в нечто пышное с обилием рюшечек и кружевчиков и обязательными смешными пантолончиками. Мягкий толчок и ощущение начавшегося движения, затем резкое торможение и неприятные скрежет вагонные сцепки. Приглушённый гул сопровождающей публики, близкий голос прибывального корабейника, которого с Ульяной разделяла только тонкая стенка вагона. Всё это ничуть не помешало девушке потихоньку раздеваться, попутно мурлыкая какую-то немудрёную песенку. А вот папиросы, кому папиросы? Фабрика Шапашникова, торговый дом Осмолова, товарищество табачной фабрики Габай, только самые известные и надёжнейшие производители с репутацией. Трубочный табак есть, Герцогивина Флор по 3 рубля за фунтовую упаковку. Извольте приобрести, благодаствуем. Папиросы! Кому папиросы? Свежие, ароматные, превосходного вкуса и наивысшего сорта. Дюшес, Царский, Осман, Чайная роза, Императорский. Для настоящих ценителей знатоков имеется новинка от компании Империя табака. Тонкие сигареты, исполнены надёжным фильтром из чистейшего хлопка. Налитай, покупай и с собой забирай. Стоило растовому зеркалу отразить всё обнажённое великолепие молочно-белого тела как нескончаемый речитатив предприимчивого корабейника начал заметно отдаляться. Затем возгласы и рваные фразы провожающих перекрыл звонкий голос танционного колокола. Ему в ответ тут же гулко проревел что-то прощальное, паровозный гудок. И под какафонию множественного лязга вагонных сцепок ногая красавица наконец-то вступила под упругие струи рукотворного дождя. — Ох! Счастливо вздохнув, Ульяна обняла душевую стойку и надолго замерла под секущими нитями прохладной, тёплой, умеренно горячей и вновь божественно прохладной воды. После липкой жары и колючей пыли харковских улиц это было так неправдоподобно хорошо и освежающе, что она поневоле простонала что-то выразительное и очень сладострастное, хотя вообще-то Благовоспитанные невинные девицы из хорошей семьи такие звуки издавать не полагалось, по крайней мере, до своего замужества и первой брачной ночи. По счастью, служанка кореянка, караулящая хозяйку с большим пушистым полотенцем наперевес, имела удивительный избирательный слух. Заскучало солнышко, Услышав голос кузины, погрузившаяся в разглядывание придорожных пейзажей Александра, тут же отлипла от оконного стекла и уселась обратно на диван, совершенно машинально разгладив складочки на светлой юбочке. Набрала воздуха, собираясь задать несколько вопросов и совершенно не взначай похвастаться своим новым и определённо самым любимым сарафанчиком, и наконец-то разглядела Ульяну. Ух ты, забыл все занятия по этикету, девочка совершенно некультурно распахнула рот, рассматривая босаногую сестру с пышной гривой влажных волос и её потрясающе красивый халат из жемчужно-бежевого шёлка. Значит, не заскучала. Кушать хочешь? Пока Сашенька отрицательно мотала головой, живот предательски пробурчал что-то согласное. Вон там на столе лежит меню, видишь? Открываешь, берёшь встроенный карандашек и отмечаешь галочками, что хочешь на обед. И пока его готовят, как раз успеешь освежиться в душе и выбрать себе халатик. Позабыв о том, что она вообще-то хотела задать целую кучу вопросов и немножко похвастаться обновками, девочка завладела бордовой книжецей. Быстро определилась с тем, что скушает первым и вторым, жирно очеркнула строчку с упоминанием компота и надолго зависла над списком десерта. по большей части незнакомого, но явно очень вкусного. Посомневавшись, сладкоежка поставила птичку напротив воздушного безе. Подумала и нехотя изменила выбор в пользу миндального пирожного. Нахмурив бровки и малость посопев, Александра оглянулась на сестру, подставившую голову под целый набор гребней и расчесок в руках своей горничной Кьюнг-Сун. В общем, так и не дождавшись подсказки, и ещё раз вздохнув от сложности предстоящего решения, она окончательно остановилась на сливочном мороженом с карамельным сиропом и орехово-шоколадной крошкой. Юная хозяйка, как и в первый раз, корянка подкрала совершенно неслышно и незаметно. Только вот теперь девочка уже ни капельки её не испугалась. Более того, В процессе примерки обновок непонятная Ким Дунг как-то само собой превратилась в понятную и привычную Дуню, а сама девушка оказалась в меру смешливой, очень почтительной и совсем ненавязчивой, позволив хозяйке самой выбрать наиболее понравившееся платье. Александра вообще была очень самостоятельной девочкой, отчего многие одноклассницы временами дразнили вредной и задавакой. Вот только взрослые очень редко прислушивались к её желаниям и просьбам. Разве что мамененькая. Впрочем, Софья Михайловна в последнее время скорее откупалась от дочки разными игрушками безделушками и сладостями. Наверное, именно поэтому путешествия со старшей кузиной всё больше нравилось светловолосой Привереде, всего-то и хотевшей толики внимания и любви. С удовольствием поплескавшись в душе и сделав очередной нелёгкий выбор в пользу халатика из тёмно-зелёного шёлка с вышитой на спине птичкой, впоследствии оказавшейся соловьём на ветке сакуры, нагулявшая отменный аппетит Сашенька проследовала обратно в салон. К слову, чем-то неуловимо схожий с будуаром матушки в поместье. Разные милые штучки на полочках и стенах, обивка пастельных тонов, свежие цветы в паре ваз. «Бон bon аппетит! И тебе приятного аппетита, солнышко!» Вкусный обед завершился небольшим сюрпризом с десертом, вызвавшим у Ульяны долгий смех. Восьмилетние лакомки подали и безе, и пирожные, и креманку с холодным лакомством, вот только все очень маленькими порциями, в пределах заранее установленных норм на слепание попы. В качестве послеобеденного отдыха сёстры разглядывали несколько альбомов с цветными фотокарточками удивительно больших размеров, успев обсудить не только насатых канадских индейцев и истинно чёрных африканских дикарей, но и почти голых туземцев в далёкой Бразилии и Венесуэле. Потом был граммофон с кучей пластинок. Ах, как здорово они повеселились, побесились под голоса именитых певцов и певичек. Чай с конфетами помог шалуньям прийти в себя, и они целых полчаса были сдержаны и спокойны, пока старшая из кузин не достала фонограф с дюжиной пустых восковых валиков и не предложила записать и послушать свои голоса. Дурашливые фразы и короткие стишки звучали так уморительно, что Саше едва не стало плохо от смеха. Пришлось даже сбегать до уборной, а после там же и умыться, остужая полыхающее румянцем лицо. После таких развлечений ужинать не хотелось совершенно, но девочка все же собралась силами и кое-как запихнула в себя целых пять ложек пюре и половинку котлеты. На какие только жертвы не пойдешь ради слоеной трубочки с заварным кремом. Пристроившись под бачок к Ульяне, тут же принявшись распускать и расчесывать на ночь ее косы, Сашенька еще немного повозилась и окончательно затихла. Молчание было столь уютным, а забота сестрёнки столь успокаивающе приятной, что веки сами по себе начали потихоньку